Глава 11 Долгий Терексанский день позволил нашим людям добиться значительного прогресса. При помощи Бранитара, как инструктора, и отца Симона, как переводчика, англичане смогли разобраться в управлении большинства механизмов. Хотя мы и не знали, как они работают, но использовать их оказалось просто. Единственная трудность заключалась в том, что йомины никак не могли запомнить символы, нарисованные на приборах. Впрочем, это было не труднее, чем Геральдика, а ведь, преклоняясь перед героями, парень опишет их гербы в мельчайших подробностях. Будучи единственным человеком, претендующим на знание версгорского алфавита, я погрузился в изучение бумаг, найденных и захваченных нами в крепости. Тем временем сэр Роже приказал наиболее придурковатым крепостным, которые были не в состоянии изучать новое оружие, заняться строительством. Солнце медленно садилось, отрасив золотым туманом половину горизонта, когда барон вызвал меня к себе. Я присел и принялся рассматривать офицеров. Они были оживлены, у них появилась надежда. Язык мой прилип к гортани. Я хорошо знал этих капитанов, но еще лучше я знал сэра Роже. Глаза его сверкали, а это был верный признак того, что он задумал дьявольское. — Узнали ли вы, где главные замки этой планеты, брат Парвус? — спросил он меня. — Конечно, их всего три, и один из них — Гантурак. — Не могу поверить в это! — воскликнул сэр Оливер. — Даже пираты! Вы забываете, что здесь не особое королевство. — И даже не отдельный фиот! — ответил я. — Все лица, прямо подчиненные императорскому правительству, — это все версгорцы. Крепости — лишь места обитания шерифов, которые лишь поддерживают порядок и собирают налоги. Конечно, эти крепости одновременно являются и базами для космических кораблей. Здесь есть и воинские гарнизоны. Но версгорцы давно уже не вели настоящих войн. Они только запугивали беспомощных дикарей. Ни одна из других рас, овладевшая космическими перелетами, не осмелилась открыто объявить войну. Лишь изредка на какой-нибудь отдельной планете происходили стычки. Кроме трех крепостей, остального вполне достаточно для одной планеты. Насколько же они сильны, — поинтересовался сэр Роже. Крепость называется Стуларакс на противоположной стороне планеты, примерно такая же, как и Гантурак. И есть еще главная крепость — Дарова, где живет этот проклятый проконсул Хуруга. Она самая большая и наиболее сильно укреплена. Вероятно, именно она поставила большую часть кораблей и воинов, которые сейчас находятся перед нами. А где расположена ближайшая планета, населенная синелицами, спросил барон. Согласно книгам, которые я изучал, в двадцати света годах отсюда, сам Версгариксан значительно дальше, даже дальше, чем Земля. Но ведь по передатчику можно сообщить императору о случившемся, спросил капитан Баллорд. «Нет, передатчик действует со скоростью света, а сообщения между звездами перевозятся на космических кораблях, что означает не менее нескольких недель, чтобы известить Версгорского императора. Но Хуруга не хочет делать этого. Я слышал его разговор с приближенными. Он хочет держать случившееся в секрете, по крайней мере, временно». «А, -а, а, усмехнулся сэр Брайан Фитцуильям. Герцог хочет сам возместить ущерб, причиненный нами, уничтожив нас, прежде чем сообщить о случившемся. Это обычный образ мыслей. А если мы причиним ему сильное беспокойство, он завопит о помощи, предрек сэр Оливер. Верно, согласился сэр Роже, и я как раз думаю о том, чтобы причинить ему как можно больше беспокойства. Я смутно осознал, что, когда мой язык прилип к гортани, он поступил правильно. «Как можем мы бороться с ними?» — спросил Баллард. «У нас нет оружия, которое могло бы сравниться с дьявольскими машинами вон на том поле. Если понадобится, они будут таранить нас, корабль за кораблем, не считаясь с потерями». «Именно поэтому», — сказал Сарроже, — «я предлагаю напасть на меньшую крепость Стуларакс» чтобы захватить побольше оружия. К тому же это нарушит спокойствие Хуруга. — И заставит напасть на нас? — Возможно. Но я не боюсь этой схватки. Понимаете ли вы, что наша единственная надежда — смелость? Но сэр Брайан возразил. — Но как мы можем осуществить это? Тот замок лежит в тысячи миль отсюда, и мы не можем лететь. Нас расстреляют? Сэр Оливер насмешливо поднял бровь. «Может, у вас есть волшебная лошадь?» И он улыбнулся сэру Роже. «Нет, это другое животное. Слушайте». Это была долгая ночная работа для йоменов. Они подложили катки под один из небольших космических кораблей, привязали к нему быков и потащили так тихо, как это было возможно. Они поползли по полю под прикрытием скота, который мы якобы выгнали на пастбище. Под покровом темноты и Господа уловка удалась. В лесу, под защитой высоких деревьев с густыми кронами и под охраной множества разведчиков, двигавшихся как тени, чтобы обнаружить любого синелицева, дело пошло быстрее. — У них была хорошая домашняя практика во время браконьерства, — заметил рыжий Джон. Работа стала тяжелее, но безопаснее. К рассвету корабль был в нескольких милях от лагеря на достаточно большом расстоянии, чтобы мог улететь, не будучи замеченным чужаками. Хотя это был самый большой корабль, который мы имели, но он был несколько меньше крестоносца, поэтому самое мощное оружие мы взять не смогли, но на него погрузили несколько пушек, стрелявших взрывчатыми снарядами, пользоваться которыми нас научил один пленный инженер. Тем временем, незанятые перевозкой корабля занялись укреплением нашей обороны. Мы окружили меньшую часть Гантурака копьями, ямами, ловушками, рогатками. Когда наступил рассвет, наши укрепления оказались скрытыми густой травой. Я с радостью вошел в работу, но мой мозг задавал мне один вопрос. Неужели сэр Роже сошел с ума? Но, подумав, я логически объяснил все его действия. Мы сразу же не улетели после взятия Гантурака лишь потому, что не знали дороги домой. А смерть лучше, чем блуждание среди звезд. Мы были вынуждены напасть на Стуларакс, ибо Хуруга поймет, кто мы такие, и уничтожит нас. Своим нападением мы нарушим равновесие, и Хуруга будет считать нас могущественнее, чем мы есть. Я знал, что сэр Роже импровизирует. Он был похож на бегуна, который спотыкается, и, чтобы не упасть, вынужден бежать еще быстрее. Но как прекрасно он бежал! Эти рассуждения успокоили меня, и я стал ждать рассвета. Утром сар Роже отправил наш рейдовый отряд из двадцати человек во главе с сэром Ольвером и рыжим Джоном. «Идите через лес к месту, где лежит корабль», — говорил барон. «Ждите до полудня, и тогда взлетайте. Вы ведь умеете управлять этой воздушной каретой?» «Приблизившись за час к Стулараксу, приземлитесь в укрытие. Дайте из ваших орудий несколько выстрелов. Этим вы сломите внешнюю оборону». «Падайте им на голову, пока они не опомнились. Хватайте, что попадется из арсенала, и возвращайтесь. Если здесь будет спокойно...» «Тогда тихо приземляйтесь, ну, а если будет сражение, поступайте, как сочтете нужным». «Конечно, сэр», — сэр Оливер пожал барону руку. Больше этот жест между ними не повторялся. «Подождите!» — к нему подошла леди Катрин. «Я только что узнала о вашем походе», — сказала она, обращаясь к сэру Оливеру. «Как это? Двадцать человек против целой крепости?» «Двадцать человек», — он поклонился с мрачной усмешкой. «И я сам...» — С воспоминаниями о вас, миледи!» Ее обычно бледное лицо слегка покраснело. Она прошла мимо каменно стоявшего сэра Роже к молодому рыцарю и стала прямо напротив него. Все видели, что руки ее окровавлены. В них она держала шнурок. «После того, как лопата уже не держалась в моих руках, — прошептала она, — я помогала натягивать луки. У меня нет другого подарка для вас на память». Сэр Оливер принял подарок. Шнурок в полном молчании. Спрятав его под камзол, он поцеловал ее маленькие израненные пальцы. Затем повернулся и повел свой отряд в лес. Сэр Роже не двигался. Леди Катрин слегка кивнула ему. — А вы будете заседать сегодня за столом с версгорцами? И она скользнула в утренний туман к палатке, которую он с ней больше не делил. Сароже подождал, пока она не скрылась из виду, потом пошел в лагерь.